Галы, германцы и испанцы. Античные историки почти ничего не говорят нам о религиозных или магических обрядах, которые совершали повстанцы. Зато источники ясно указывают, что этнические группы разного происхождения не смешивались. В текстах появляются две важнейшие из них – галы и фракийцы. Первые находились под командованием гладиатора Крикса, вторые – самого Спартака. К войску рабов, несомненно, присоединились и другие этнические группы, Но больше ни один народ, кроме германцев, упомянутых с Алюстием, Плутархом и Орозием, не называется. Нет сомнений, что народы группировались по культурному и языковому родству. Это и имеют в виду источники, всегда включающие германцев в число галлов. Вследствие войн, который четырьмя годами раньше вел Помпеев в Южной Галлии, последних было наверняка больше всего. Германцев же, возможно, сыновей Кимбров и Тимфтонам 30 лет тому назад, повежденных Марием, гораздо меньше. Они шли вместе с галлами, потому что многие понимали по-гальски. Ведь пока Кимвров и Тимфтонов не победили римляне, они много лет жили в Галлии. В войске должны были быть представлены также и нигде не упомянутые Иберы, захваченные римскими полководцами, сражавшимися с Серторией. По языковым соображениям они, очевидно, присоединились к группе Квикса. Ведь большинство галлов происходило из Южной Галлии, а некоторые были уроженцами правого берега Роны. Вольки Орикоми из Нимаусы, Ним, и вольки Тиктосаги из Талосы, Тулуза, говорили на кельтиберском диалекте, который их дальние родственники, с другой стороны Пиренеев, должны были понимать. Эта культурная близость наверняка способствовала тому, что иберы влились в войска галлов, и римские историки их не разглядели.